11. Вы все еще работаете над собой? Тогда мы идем к вам. Нет, серьезно. Я сама провела много лет в попытках изменения себя ради собственного же блага, не понимая, какой это кривой путь к счастью. Нет отношений? Со мной определенно что-то не так. Надо пойти на тренинг по отношениям, пусть меня научат. Покажут мне мои косяки, исправят, подрихтуют и я выйду оттуда другим человеком. Нет денег? Мне не достает каких-то скиллов, чтобы стать миллионером. Надо пойти поучиться на курсах, как зарабатывать деньги, чтобы так и не остаться лошарой. Нет счастья? уныние. Наверное, у меня какая-то склонность к депрессиям. Это надо лечить. Надо пойти к специалисту, пусть мне вправят мозги и избавит от этой проблемы, Пусть бы даже и медикаментозно. от любви? Это потому, что родители в детстве недолюбили, и теперь у меня травма. Надо пойти к психологу, пусть пофиксит мне психику. Очевидно же, что у меня психологические проблемы. Я сломлена, надломлена, поломана и прочее. В общем, надо очень тщательно работать над собой, чтобы наконец-то стать приличным человеком. Надо разобраться, в чем моя проблема, и решительно ее побороть. Осуждаю всех подряд? Да, это мой недостаток, над этим придется долго работать. Раздражаюсь, когда все не по-моему? Ох, это большущая проблема, тут пахать и пахать. Хочу богатого мужчину? Ой, но тут совсем запущенный случай, придется долго трудиться над этим косяком, ведь так же нельзя. Там в книге написали, что это неправильно, поэтому надо срочно себя менять. Ну и так далее. Думаю, знакомо всем в теме саморазвития. Так что здесь не так? Я долго не понимала, пока во мне, наконец, не проросла изнутри эта простая истина. Бог создал нас по образу и подобию. А это значит, что в нас уже есть все, что надо для нашего счастья и блага не надо ни над чем пахать, работать или даже трудиться, не надо улучшайзинга, тем более не надо заморачиваться никакими изменениями себя усилиями воли, здесь поборюсь с собой, здесь зажму себя в кулак, здесь накажу за проступок, здесь запрещу, ну а здесь просто насажу на сильно новое, лишь бы измениться, елки-палки, к лучшему. Во-первых, Как лучшее может произрастать из насилия над собой, а не из естественных, созидательных процессов. А желание во что бы то ни стало, еще и с помощью каких-то специалистов и техник, изменить себя сверху и извне, это оно и есть. Насилие. Во-вторых, и это главное. Если мы делаем допущение, что с нами что-то не так, это значит мы допускаем, что что-то не так с Богом. Это он не идеальный. Это он ошибся, не доглядел, не доработал, дурачок, и что теперь? Приходится за ним подчищать, вот что. Еще раз, вдумайтесь, говоря, что в нас есть какая-то проблема, которую надо убрать, решить, исправить, избавиться, мы тем самым как бы имеем в виду, что Бог, то есть универсальный разум, всесильная могущественная сила, создавшая вселенную, высшее сознание, которое есть все. Ну, просто ошибся. Бывает же, или нет? Не ошибся. Просто он сам не так уж и крут. Если его образ и подобие, то бишь я, вот таким несуразным и нелепым человечком получился. Или нет? Может быть, он так жестоко посмеялся надо мной. Всех по образу и подобию, а меня не взлюбил и создал проблемным? Точно. Бог или схалтурил, или издевается, или сам несовершенен. Так? Не так. Сознание, которое создало триллионы галактик. Можете себе представить это число? Ученые даже не могут точно сосчитать, сколько их. Сознание, которое создало сложнейший человеческий организм, про который ученые тоже еще не знают точно, как он так слаженно работает. По каким причинам? Сознание, которое также создало наш мозг, про который вообще мало кто что понимает, кроме того, что мы десятой доли его ресурсов не используем, не умеем и даже не знаем, что нам надо там уметь. И вот это сознание ошиблось, Вот это сознание что-то делает хаотично и как зря? Вот это сознание несовершенно? Я так не думаю. Так почему бы не довериться Богу и не поверить в то, что мы идеальны, ровно такие, какие мы есть? Ни единая клеточка в нашем теле не создана случайно и не является лишней. Так почему мы думаем, что наши проявления лишние? Зачем думаем, что это сбой системы? Как мы вообще собрались чинить систему, которую создавали не мы, и про которую толком ничего не понимаем? Это ли не безумие? Так почему бы не расслабиться и не пойти по другому пути? По пути принятия того, что со мной все так. Со мной абсолютно все в порядке. Все ровно так, как было надо и Богу, и мне. Я – идеальное творение, шедевр, и во мне уже есть все, что мне надо для счастья. Во мне нет ничего лишнего, как в Боге. Все мои так называемые темные стороны – это просто недолюбленные светлые. Вместо того, чтобы ненавидеть их в себе, презирать, пытаться скрыть от чужих и даже своих глаз – Может надо сделать все ровно наоборот, например, вытащить их на свет Божий и принять. Не пытаться с ними отчаянно бороться и выкорчевывать из себя, как лишнюю гадость, а полюбить и поискать в них высший смысл, заложенный Богом. Потому что даже эти мои недостатки или проблемы не могли получиться случайно, они мне для чего-то нужны. И моя задача не пытаться их тупо ликвидировать, не понимая, зачем именно мне было дано именно это, а понять, для чего же я, как бог, создала их себе сама. К примеру, зачем бороться с ленью, если это прекрасный индикатор того, что то, чем я собираюсь заняться, лишнее в моей жизни. К этому не лежит моя душа, она противится всеми возможными способами. Сейчас ленью, а завтра может и болезнью тела. Может, вместо того, чтобы воспитывать силу воли для выполнения нелюбимых дел, поискать любимые, те, от которых меня будет невозможно оттащить. Может, задать себя вопросы, почему в моей жизни присутствуют дела, которые я не хочу делать, но почему-то считаю, что должна. Почему у меня нет энергии и мотивации на полезные дела? Может быть, потому что я ее сливаю в неполезные для меня? Какие? Насколько такой самоанализ будет благотворнее механического принуждения себя заниматься делами, не осознавая всей подоплеки? На сто из десяти? Зачем бороться, например, со своей скромностью и пытаться фальшиво изображать из себя крутышку, неизбежно переходя в наглость, когда можно спросить себя, что я вуалирую своей скромностью? Может быть, я мню себя султаном великолепным или владычицей морскою, но чтобы никто не вызвал санитаров, изображаю скромнягу. Или, может быть, я просто не верю, что я чего-то достойна, поэтому и скромничаю. Задавая себе эти вопросы, можно выйти на более верную дорожку. Вместо того, чтобы убивать в себе скромность и играться в мисс уверенность и достоинство, только затормаживая этим свое истинное раскрытие в мир, можно докопаться до настоящей причины своей скромности и неприметности. Весьма вероятно, она в том, что я сама не вижу своих достоинств, не осознаю своей уникальности, своей божественной сути, а значит, не заслужила признания. Ведь какое может быть признание извне, другими людьми, если я не признаю свою ценность сама, изнутри? Если я не верю, что создано по образу и подобию, и что я... Его любимое дитя, божественное и бесконечно бесценное, как он. Так может быть, вот куда мне надо копать, вместо расправы над скромностью. Это все о том, что говорил Оша. Оставьте идею стать кем-то другим, потому что вы уже шедевр, вас нельзя улучшить. Вам нужно только прийти к нему, узнать его, осознать его. Сам Бог сотворил вас». Вас нельзя улучшить. Таким образом, на все наши вопросы из серии «Как избавиться от ложной скромности?» Ведь этим я обесцениваю саму себя. Как перестать завидовать более успешным? Зависть разъедает. Как перестать ревновать своего партнера? На него все пялятся. Он такой восхитительный, а я чувствую себя ущербной», Уведут. Ох, чую. Уведут же, если я ничего не сделаю. Как прекратить осуждать и критиковать всех подряд? Я же понимаю, что таким образом забираю себе их грехи, а они – мою энергию. Как побороть свои страхи, одиночество и безденежья? На какие курсы записаться? Ну и на десерт. Как полюбить себя, такую некультяпную? Существует один ответ – познать в себе Бога. После этого ответа нет больше никаких недостатков и проблем. Никакого саморазвития головного мозга. Никакой работы над собой. Нет даже психологов и детских травм. Нету. Были, да сплыли. Все это заканчивается естественным путем, когда начинается осознавание своей истинной сути. Мы не машины, чтобы чинить наши поломки. Когда внутри проявлен Бог, Не существует человеческих сложностей, созданных эго, неверия, страхов, слабостей и прочего. Они есть только лишь от того, что мы забыли, кто мы есть. Все наши проблемы только от отсутствия понимания своей сути. Когда, если человек познает в себе Бога, у него больше нет проблем, которые надо решать. Потому что там, где внутри есть Бог, нет больше ничего иного. «Это все, что нужно. Оно самодостаточно. Когда ты Бог, тебя нельзя улучшить. Разве Богу нужен урок по работе над собой?»